Пропустите, срочно! Скорее, срочно. Скорее всего... Колос. Колос. Колос. Колос. Колос. Голоса. Яркий свет, проникающий сквозь веки. им приятное ощущение езды на карусели спиной вперед с бешеной скоростью. Давид приоткрыл глаза. На ослепительно белом фоне он смутно различил неизвестные лица, склоненные над ним. Они постепенно отдалялись, словно он падал в колодец. Он ощутил тошноту, затем резкую боль в затылке. За миг до того, как он снова закрыл глаза, чтобы защититься от слепящего света, ему показалось, что он разглядел встревоженное лицо мамы, окаймленное темными прядями волос, беспорядочно выбивающимися из-под шапочки. «Все будет хорошо, Давид. Ничего страшного, тебя вылечат. Это просто...» «Мадам, отойдите, пожалуйста!» «Чья-то рука отстранила маму?» Ее лицо с распахнутым в немом ртом исчезло. Давид без возражений позволил себя увести, собрав все силы для того, чтобы справиться с ужасным ощущением, будто внутри его тела клокочет пламя, и одновременно он кружится на безумной карусели, несущей вспять. Перед глазами у него все еще стояла недавняя картина. Огромный тяжелый комод, висящий в воздухе посреди уютного номера старого отеля. примерно в тридцати сантиметрах над полом. А потом Давид почувствовал, как резкая боль пронзила голову, как будто там внутри взорвался кровавый фонтан. Но комод... Он никогда в жизни не смог бы сдвинуть его с места, даже если бы навалился всей своей тяжестью. И однако этот комод парил в воздухе. И у Давида было восхитительное ощущение, что он и сам тоже парит, словно в невесомости. — Потихоньку, потихоньку, осторожнее! Приемная в клинике святого Доминика, расположенной в лавиле Сен-Жур, на вид была гораздо уютнее, чем в современных многопрофильных больницах. Небольшие удобные кресла, ковер, гравюры на стенах. Шарли и Кальбери привезли Давида сюда по совету хозяйки гостиницы. Там вам не придется долго ждать, пока вашим малышом займутся. Да и обращение с больными куда более человеческое, чем в муниципальной больнице. Забившись в самый приёмной и сжавшись в комок, Шарли с трудом сдерживала слезы. Как она была зла на себя! Ей хотелось отколотить себя, отхлестать до крови прямо сейчас! — Это ничего не даст, — спокойно сказал Кальбери, словно услышал ее мысли. Она обернулась к нему. Его волевой профиль четко выделялся на фоне светлой стены приемной, где они ждали вот уже полчаса. «Сейчас нет смысла думать о том, кто виноват в случившемся. Главное, что ты его любишь. Я видел тому достаточно доказательств. И ты всегда защищала его, как могла. Все родители делают ошибки, все действуют по-разному в разных обстоятельствах». Но единственное, что в конечном счете играет роль, это любовь. Любовь все спасает. Он помолчал, потом добавил: "Сейчас не важно, почему это случилось, и не важно из-за кого. Самое главное, как нам с этим справиться". Шарли хотела что-то ответить, когда на пороге появился бородач в белом халате. "Вы месье и мадам Брессоль? "Новые вымышленные имена". Это была идея Кальбери. Если мсье Бонне позвонил в полицию, что вполне вероятно, то ан Шарли Жермон уже в розыске. У Кальбери были при себе фальшивые документы. По ним мы зарегистрировались и в отеле. Шарли поспешно поднялась с места. После короткого приветствия врач без Безобиняков заявил. «Я не понимаю, в чем причина его состояния. Можно предположить, что лопнул мозговой сосуд или произошло что-то другое». У него очень продолжительный обморок. Пару раз он очнулся совсем ненадолго и снова потерял сознание. Причины могут быть самые разные, но чтобы поставить точный диагноз, мы должны тщательно его обследовать. На данный момент признаков для сколько-нибудь определенного диагноза недостаточно. Гипотермия, носовое кровотечение, все симптомы слишком разнородные. У него был шок или какая-то физическая травма? «Как ему объяснить?» – в отчаянии подумала Шарли. «Нет, насколько я знаю, он был один в комнате, когда все произошло». «Лжешь. Снова лжешь. Снова запутываешься. Как же они смогут вылечить Давида, если ты скроешь от них самое главное?» Это случилось впервые. У него раньше бывали сильные носовые кровотечения, обмороки. «Была небольшая травма головы». Ему сделали энцефалограмму, и выяснилось, что...» Шарли почувствовала, что краснеет. «У него изначальные отклонения в устройстве мозга, связанные с центром памяти, насколько я поняла». Несколько секунд врач пристально смотрел на Шарли. Она почувствовала, что ее рассказ пробудил в нем живой интерес. Ее это встревожило. «У вас нет с собой медицинского заключения на этот счет?» «Нет, мы здесь проездом». произнес Кальбери, прежде чем она успела что-либо ответить. «Оно бы мне очень помогло», — продолжал врач. «То есть, конечно, это не обязательно, но было бы полезно и ускорило нашу работу. По крайней мере, я хотел бы связаться с неврологом, который им занимался. И как его имя? Вероятно, в это время ему еще можно позвонить». «Мы сами с ним свяжемся», — ответил Кальбери. «И отправим вам заключение по факсу. Оставьте, пожалуйста, ваш номер». Несколько секунд врач переводил подозрительный взгляд с него на Шарли обратно. «Хорошо», — наконец сказал он. «У вас есть на чем записать?» Кальбери вынул из кармана мобильник, и врач продиктовал номер. «Но, боюсь, как бы это ни затянулось надолго», — продолжал он. «Здесь рядом есть кафе. Возможно, вам будет удобнее подождать там. Сегодня нет ни снега, ни тумана, так что вы легко его найдете». «Но я хочу остаться с Давидом», — перебила Шарли. «Мне нужно!» Она почувствовала, как рука Кальбери слегка сжала ее руку. «Шарли, лучше послушай доктора. Мы пойдем в это кафе и спокойно подождем». Шарли с трудом сдержалась, чтобы разом не выложить доктору все как есть. «Мой сын – результат неудачного медицинского эксперимента. Его мать, то есть я, была наркоманкой. У него невероятная память. Иногда он словно вспоминает будущее». А в последнее время у него начали проявляться и другие способности, о существовании которых, и тем более о развитии, я даже не подозревала. Ах да, совсем забыла. Дело в том, что я убила его отчима. Буквально у него на глазах, кухонным ножом. Как вы думаете, это могло стать причиной шока? Или дело, скорее всего, в тех двух типах, которые гнались за нами, собираясь захватить и куда-то увезти. Мы избавились от них всего пару часов назад. Она чувствовала, что голос разума слабеет. Еще немного, и она полностью слетит с тормозов. Кальбери прав. Нужно отсюда уйти. Иначе у нее случится нервный срыв и тогда... Она без возражений позволила ему вывести себя из приемной. Затем, пройдя по коридору, они вышли во внутренний дворик больницы. Очертания старинных каменных корпусов казались размытыми из-за полупрозрачного тумана, окутавшего лавиль Сен-Жур.